Глава двадцатая В сумерки за Дон были отправлены две крепкие сторожи — Семена Мелика, почти бессменно гулявшего под боком у татар все эти последние дни, и небольшая быстроконная Захария Тютчева. В тьме они отогнали разъезды татар, а потом сами едва не сшиблись в смертельной рубке, обознавшись. Они за полночь колесили по придонью, пока не увидели вдали в своей стороне высокие огни. Только тут спокойно передохнули. То были костры десяти тысяч ратников передового полка, выдвинутого в Ордынскую сторону, на сто сажений дальше самого крепкого и надежного большого полка. Значит, завершилась переправа, и все полки вышли на свои места, чтобы утром окончательно выверить свои последние рубежи. Захарий Тютчев вдруг вспомнил, что на том берегу Дона, в обозе, Оставлен малый бочонок меду. Он напомнил об этом Елизару Серебряннику, выехавшему с ним, и оба порешили, как поклялись, открыть тот бочонок после брани. Тихо! Семен Мелик привстал в стременах. Воины прислушались. Странный звук, будто шелест одежд, послышался в темноте. Звучал долго, и никто не мог разобрать, что это. Правда, Захарию показалось, что когда-то он встречал такое, и он вспомнил, что было это давно, на походе против Ольгерда, когда их сторожевой полк наткнулся на литовцев, а в утреннем бою они потеряли сотоварища. Тогда с вечера вот так же раздался в воздухе шелест. «Лебеди!» — догадался Тютчев. Большая стая птиц, изредка тревожно вскрикивая, прошла за Непрядву, и оттуда еще доносились их тревожные и печальные голоса. — Семен, где ты? — Тютчев в темноте подправил к Мелику, негромко и убежденно сказал. — «Татарва птицу спугнула. — Птице много поднялось, понеже вся орда грядет. Довести надо б на великому князю ночью не напали бы. Вот ты и доведи. Почему я? Служба моя всю ночь тут. Тютчев насупился, запыхтел в темноте. В конце концов он тоже начальник своей сторожи и сам волен повелевать. Елизаре, серебряник, скачи до великого князя и извести его про лебедей. Воины обеих сторож с тайной завистью слушали глухой стук копыт, затихавший в стороне высоких костров. Там уже не таились, там ждали. От полка левой руки князь Дмитрий и Боброк выехали за костры, и краем Дубравы, казавшейся в тьме непроходимым лесом, углубились далеко в простор Куликового поля, Где уже не слышно было треска сучьев, огня и многолюдного тихого горла, сливавшегося в сплошной гул низких мужских голосов. Не слышалось уже и запахов полкового варева и дыма. На Куликовом поле пряно пахли перезревшие травы, не кошенные и не стравленные скотом. Завтра они. Преклонливые и печальные обогрятся кровью великой, какой не суждено будет видеть ни одному полю на земле. Начался чуть заметный подъем, то Красный холм. Остановились. По правую руку кто-то проскакал из ордынской стороны. Тревогой повеяло от этой ночной скачки. Кто-нибудь из сторожевых воев, подумал Дмитрий. Дмитрий Боброк-Волынский считался волхвом в народе и среди бояр, и Дмитрий замечал у него порой странные взгляды, пронизывающие человека, и казалось князю, что только он, Боброк, может предугадать в эту ночь день завтрашний, день страшного суда земного. Как будто, услыша помысла великого князя, Боброк медленно слез на землю, прошел несколько шагов, потом припал всем телом к земле и замер. Конь Боброка подошел и стал над ним. Дмитрий различал лишь белый вышитый подол рубахи, торчавший ниже кольчуги. Хотел окликнуть зятя, но увидел, что он лежит и слушает, припав ухом к земле. Лишь сейчас, когда за спиной все слабее и слабее становился гул многотысячного воинства, готовящегося к смертному бою, а от костров Меркли, лишь сейчас увидел Дмитрий над собой громадный купол звездного неба. Он загадал было нападающую звезду, коль пойдет в ордынскую сторону, его победа. Но ни одной звезды не упало. Что скажешь, Митрий? Боброк по-прежнему лежал неподвижно, правым боком к русскому лагерю, левом корде. Но вот поднялся, угрюмо ответствовал. Заря ныне долго гасла, то верные приметы князя. Доброе это знамение. О чё тебе мать земля поведала? Боброк молчал, и Дмитрий приступил к нему. Молви, Митрий. Боброк пошуршал бородой по кольчуге. Вздохнул. В ордынской стороне слышен стук велик, и клич, и вопль. Будто торги там снимаются, будто гром великий гремит. А назади их грозно волцы воют. По правой их стороне вороны кличут, а по левой... Будто горы шатаются. Вельми гроза велика. — А как Русь прослушал? — Ну? — в нетерпении спросил Дмитрий. — По реке Непрядви гуси и лебеди крыльями плещут. Грозу великую подают. А на нашей стороне повернулся Боброк в русскую сторону. Тишина. — А земля, князе? Слышал землю, плачущую надвое. Единая страна Аки-вдовица некая, Страшно рыдает о детях своих на чужом языке. А другая Аки-девица вдруг возопит вельми плачевным глазом. Акив свирель Очень жалостно слышать. Чаю княже победы, а наших, наших много падет. И, ставя ногу в стремя, Боброк вымолвил тихо, будто кто-то мог их услышать. Не подобает сего в полках поведать. Боброк был уже в седле, приумолкнув, будто ожидал, что вымолвит ему на это великий князь, но ни слова не обронил Дмитрий из темноты. Он отошел с на двадцать в глубину поля, и остановился правым боком к орде, сердцем к русскому воинству. Ночь плотно объяла его всей густотою своей, горьковатым запахом перезревших трав и тревогою, никогда не бывавшей до сели столь глубокой и тяжкой. Слышал землю, плачущую надвое. Все сильнее пригнетали его душу эти слова Боброка. И не деться никуда от них, не посторониться, не уйти в темноту. О них напоминали затухающие огни приумолкшего русского воинства и нарастающий гул в Ордынской стороне. Там ясней и ясней были слышны ржание коней, рев верблюдов. То приваливало к боевым тьмам обозное тяжкое крепь. Землю, плачащую надвое, прошептал Дмитрий, и казалось, впервые он уяснил для себя всю бездну людского горя, что разверзнется по утру на этом неведомом никому покуда поле. Это он, Дмитрий, привел людей земли своей, коим суждено будет лечь на этом поле и унести с собой тех, кто нашел с восхода, по Восплачутся неведомые ему кочевые семьи. «Беру сей великий грех на душу свою», — шептал Дмитрий, страстно поднимая глаза к небу, сплошь усеянному звездами. И понял он, что только в страшной сече, своею кровью сможет он, причаститься к безмерной скорбе Руси и, быть может, великой радости победы. Конь проржал во тьме, и Дмитрий вернулся к Бакбруку. Остаток ночи Елизар Серебрянник промыкался по полкам, растянувшимся по Куликовому полю на невиданно большое расстояние, на целых семь поди верст. Он шагом направил коня мимо затухающих костров, мимо воев, уже знавших с вечера место свое на поле. А он все еще гадал, куда поставит их малую сторожевую сотню. И завидовал тем, кто сидел у костров, правил доспехи, готовил себя к рати, к смерти и тайно надеялся на жизнь. Елизаре! Еризар присмотрелся и увидал в свете яркого костра среди простых дружинников Бринка. Костер горел за линией большого полка, за самой спиной передового выдвинутого на самое жало завтрашнего татарского приступа. Бринок сидел в одной из подней рубахи и пришивал суровой ниткой деревянную застежку, длиной в палец, к верхней рубахе, чистой, вышитой по рукавам и по долу красными крестами. — Премного, у господи, здравствуй, боярин Михайло! Еще с седла поклонился Елизар и спрыгнул на землю, едва не наступив на доспехи и оружие бринка, сваленные в кучу. «Садись, Елизаре, чего взыскался?» «Великого князя», — ответил Елизар, и только тут понял, что причина, по которой он полночи искал Дмитрия, так мала и неважна, что говорить о ней стыдно. Подумаешь, лебеди пролетели, и без них теперь ясно, что Орда недалече. «Он там, на поле», — кинул бренок во тьму, — «с чем ты прискакал?» Елизар ответил, стесняясь, но вокруг костра все рядовые вои, десятники и сам Бринок серьезно приняли сообщение о спугнутых лебедях. — Я доведу великому князю. А ты садись до да сыру по зобой, завтра некогда будет. Бринок подвинул Елизару завернутый в холстину сыр. — А ты, Михаила, рубаху ладишь? — — Долгу жизнь чуешь знать, — весело заметил Елизар. Бренок ничего не ответил ему, лишь посмотрел в глаза долгим печальным взором и стал прислушиваться к беседе у костра, прерванной появлением нового человека. И единому воину из полка Серпуховского князя было в вечеру видение придивное на небесах, — продолжал разговор десятник. Явилась облаца великая от востока, от Орды, а на облаце том Ордынской Мурза. От закатной же стороны явились два юноши светлые, с мечами острыми, и рекли тому Мурзе, «А кто повели вам грабить отечество наше?» И начали сечь его на части. А в вечеру Василий Капица до да Семен Антонов узрели во поле видение чудное. Набежало с востоку Эфиоп превеликое множество, и все как няжему шатру. А тут и явись внезапно Петр митрополит с жезлом золотым, и почал тех Эфиоп, жезлом прокалати и всех прободя. Елизар послушал его немного, но дольше оставаться у светлого и теплого костра ему душа не дозволяла. Надо было снова отправляться за Красный холм, туда, где ходили на рысях две сторожевые сотни Мелика и Тютчева. Он поклонился за хлеб-соль, И, уже подтягивая подпругу и поправляя седло, слышал, как Бринок внушал кому-то. Река Дон за спиною нашей, то победы знак. Так и в досильные годы Ярослав Великий победил презренно светополка. Обе сторожевые сотни Елизар нашел скоро. Он услышал их по топоту копыт. Сотни подошли вплотную к стану татар и теперь уносили ноги, потому что со страху передовые полки ордынского воинства пускали стрелами во тьму. Даже когда сотни русских отскакала далеко, стрелы все еще шоркали в тьме, жарко и жадно, ордынцы били для страстки. Уже к утру, когда перевалили через Красный холм, Захарий Тютчев слегка стеснив коня Елизара в сторону сказал: "Ты мне ровно брат родной. Сейчас расцветет и сдвинутся рати. Давай, Елизаре, простимся, да крест мой прими, а я твой надену." Они сняли кресты и обменялись. "Ты мне ровно брат родной", повторил Захарий. "Ты мне по сердцу пришелся еще в орде." когда полонянку выкупали, ежели со мной прилучиться что, не запудь моих. Они привстали в стременах и крепко обнялись, трижды поцеловавшись в губы.